Густой молочный туман разлился по земле, и вечерний полумрак только сгущал его. Полуразбитый газик тяжело переваривался на глубоких ухабах, с глухим шумом разбегалась из-под колес вода. Подслебоватые фары светили слабо, превращая завесу тумана в бересую муть. Когда газик провалился в особенно глубокую рытвину, Твердохлебов заворчал недовольно. ну ты герой любовник аккуратней баранку крути как никак начальство везешь туды твою извините василий степанович не видать низги испуганно оправдывался шутов такая дорога черт ногу сломит да немного осталось то сейчас в низинку спустимся там лесок и штаб в леске да туман мощный Такой туман за языком хорошо ходить, пробурчал Твердохлебов и закрыл глаза, пытаясь хоть чуть-чуть вздремнуть, а в сознание калейдоскопом завертелось прошлое. В офицерской столовой за длинным праздничным столом, украшенным стеклянными вазами с букетами полевых цветов, заставленным батареями бутылок с шампанским и коньяком, большими глубокими мисками с винегретом, салатами и прочими нехитрыми вкусностями, было шумно, и все смеялись и говорили, перебивая друг друга. И молодые, полногрудые, цветущие командирские жены были... В дышиновых платьях. У кого в горошек, у кого васильки по белому полю. Твердохлебов в новенькой гимнастерке с двумя рубиновыми шпалами в красных петлицах, сидевший во главе стола, постучал по графину с морсом вилкой, взял фужер шампанским и поднялся. Прошу внимания, товарищи командиры, жизнь наша становится все краше и счастливее. Мы широко открытыми глазами уверенно смотрим в будущее. А чтобы враг не вздумал нарушить наш покой и мирный труд, мы, солдаты рабоче-крестьянской Красной Армии, держим оружие в руках и разгромим любого агрессора, который посягнет на нашу жизнь и свободу. Мы верим в наше трудовое счастье, в коммунизм, потому что ведет нас по светлой дороге наша родная коммунистическая партия и великий вождь и учитель трудящихся всего мира, товарищ Сталин. С праздником 1 мая вас! Ура, товарищи!» «Ура!» — взревели командирские глотки и зазвенели мелодичные голоса командирских жен. И все встали, тянулись друг к другу чокаться, шампанское расплескивалось на стол, и от этого было еще веселее. А после пели хором, сидя за столом и обнявшись за плечи. «Огромная дружная семья!» Если в край наш спокойный хлынут новые воины, проливным пулеметным дождем по дорогам знакомым за любимым наркомом мы коней боевых поведем. А потом в зале офицерского клуба танцевали вальс. Ах, да военный вальс! Как сладко щемит сердце при воспоминании о нем, начищенные до атласного блеска хромовые сапоги, и дамские изящные белые лодочки скользили по зеркальному паркету, и томные улыбки проплывали по губам, и в глазах мерцали таинственные мечты. Твердохлебов невольно улыбнулся, глаза открывать не хотелось, он был сейчас там». мае сорок первого года. И рядом были друзья, а не этот герой-любовник, что крутил баранку и напевал страшно фальшиве. «Вам, возвращая ваш портрет, я о любви вас не болю в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю». Шутов перестал петь, проговорил. «Кажись, приехали, Василий Степанович». «Хорош, Степан, здесь тормози». И Твердохлебов открыл дверцу газика, обернулся с улыбкой. «Как он у тебя еще ездит? Диву даюсь». В блиндаже камдива пили чай с баранками. Сам Камдив, начтаба штаба и начальник особого отдела майор Харченко. «Гражданин комдив, по вашему приказанию, давай, Василий Степанович, подгребай к нам, чаем побалуемся», махнул рукой генерал Лыков. «Чай, не водка, много не выпьешь», — язвительно заметил Харченко. «Наш комбат больше водку уважает». «Шутите, гражданин майор», проходя и присаживаясь за стол, проговорил Твердохлебов. «Какие тут шутки, комбат! Твои бандиты двадцать пять бутылок водки прихватили», — весело ответил Харченко. «Небось, уже выпили? Не знаю, пьяных среди состава батальона не видел». «Ты пей чай, пей!» Терятников подвинул ближе к Твердохлебову стакан и чайник. Куски сахара лежали в изящной стеклянной сахарнице. Твердохлебов налил себе чаю, бросил кусок сахара и, достав перочинный ножик, стал размешивать сахар лезвием. Отпил два глотка, поставил стакан на стол, сидел неподвижно, глядя на Лыкова. Арестованные сидели в темном погребе, довольно глубоком, хотя сквозь неровности бревен, положенных вместо крыши, пробивалось мерцание ночных звезд. Как ты станешь большая, отдадут тебя замуж, грим громко пел хорь, глядя в щели между бревнами на звезды. В деревню большую, в деревню чужую. Мужики там все злые, как собаки цепные, как напьются, дерутся. Топорами секутся. Сырой промозглый холод от земляного пола и стен пробирал до костей. Воскобойников курил самокрутку, сделал последнюю затяжку и протянул окурок Филимонову. Миколадзе негромко, чтобы не мешать песне, рассказывал. Отец знаменитый дирижер был. Вся Грузия знала, в Москве выступал, в Ленинграде, Европа знала... «Арестовали, — сказали, — товарищ Сталина хотел убить, да? Ну зачем знаменитому дирижеру товарищ Сталин? Слушай, он вообще ничем, кроме музыки, не интересовался. бери ему на допросах уши железным прутом проткнул, понял, да? Железным прутом. Всю семью арестовали и всех убили. Мать, четверых братьев, сестру. Один я живой остался, не знаю почему». Миколадзе волновался, голос его дрожал. «Слушай, я вот все время думаю, а что, разве нельзя социализм построить, но чтобы невинных людей при этом не убивать?» «Врагов революции, врагов социализма уничтожали», — задумчиво проговорил Воскобойников. «Вроде в гражданскую всех врагов поубивали, кто живой остался, за кордон уехал, а десяток лет прошло снова. Здорово! «Многовато врагов получается», — сказал Яковенко. «Неужто по-другому нельзя?» «Выходит, нельзя», — вздохнул Филимонов. «Какая-то такая политика!» «Бей своих, чтоб чужие боялись!» — весело вставил Яковенко. Хорь перестал петь, сказал, обращаясь ко всем. «Ну чё, так и будем сидеть, как бычки на привязи? Нас ведь утру постреляют, неужели не поняли?» «Что ты предлагаешь?» — спросил Микеладза. Хорь долго смотрел на щели между бревнами, думал о чем-то, потом сказал. «Бревна-то не закреплены никак, просто лежат, как положили. Одно приподнять тихонечко и рвать когти отсюда». «Бежать?» — спросил Яковенко. «Куда?» «А в божий свет, как в копеечку. Россия большая!» — раздумчиво отвечал Хорь. У дверей охрана стоит, увидят, предупредил воскобойников. Охрану отвлечь можно, а потом камушком по балде и ноги в руки, усмехнулся Хорь. Ну что, зачинщиков установить не удалось комбат? Спросил, камдев Лыков. Тердохлебов молча перевел взгляд в угол блиндажа, где стояли в пирамиде несколько автоматов и винтовок, и сидел за рацией радист. «Какие зачинщики, товарищ генерал!» — вновь усмехнулся майор Харченко. «У них там круговая порука, лагерный закон. Свой своего не выдаст. Люди больше ста верст пешадрала. Трое суток. Сухой паек в первые сутки кончился. Потом голодные шли. Потом полный профиль. Окопов копали. Блиндажи». «Пулеметные гнезда. Без еды люди воевать не могут. Человеческие силы тоже предел имеют, гражданин генерал». Да, генерал Лыков кашлянул, вдруг строго взглянул на Твердохлебова и заговорил совсем другим ледяным тоном. «Ты про блокаду Ленинграда слышал, конечно?» «Слышал. По сводкам в Бюро». «А то, что там люди с голоду умирают, слышал?» Умирают, но у станков стоят. Умирают, но в атаке немцев отбивают. Умирают, но держат оборону революционного города. И склады с продовольствием никто не грабит. А получают по рабочим карточкам 300 граммов хлеба в сутки. Ты понимаешь, про что я тебе толкую, комбат? — Понимаю. Твердохлебов опустил голову. — Плохо понимаешь. Если б нормально понимал... не оправдывал бы грабителей. После долгого молчания Твердохлебов поднял голову и проговорил твердо. «Я прошу вас, гражданин генерал, отпустить арестованных людей. Вместо них судить трибунал должен меня. Я допустил это преступление, и мне отвечать за него. Ты смотри, как благородно!» — покачал головой комдив. «Комбат под трибунал пойдет, а преступники, дважды преступники, на свободе гулять будут?» «А я считаю, комбаты должен пойти под суд вместе с грабителями», — мешался майор Харченко, если допустил такое в уверенном ему батальоне. «Ну, ты палку не перегибай, не надо», — остановил его молчавший до сих пор на штаба телятников. По закону военного времени начал чеканить слова Харченко, но Телятников прервал его уже раздраженно. «Да подожди ты! Что ты лезешь все время поперед батьки в пекло?» Но Твердохлебов не принял защиты. «Гражданин майор прав. Я должен отвечать за веренный мне батальон. И прошу только об одном. Отвечать должен я один. Тех людей, которых арестовали, я прошу отпустить. Они не виноваты». — Тогда дай нам тех, кто виноват, — сказал Харченко. — Я не знаю. — Проведи следствие, узнай, — сказал Харченко. — Батальон не выдаст участников грабежа. — Если с некоторыми как следует побеседовать, еще как выдаст, — усмехнулся Харченко. — Я не следователь и вести следствие не умею, — отвечал Твердохлебов. «В таком случае следствие придется провести мне», — принял вызов Харченко. «Ну, хватит словами играться», — прихлопнул ладонью по столу генерал Лыков. «Развели тут перепалку». «Я сообщил ОЧП в особый отдел штаба армии, товарищ генерал, и я обязан найти и наказать виновных». «Шибко ты летивый, служака, Остап Иванович, сперва найди, а то за гроба стал первых попавшихся и рапатуешь». Почему же первых попавшихся? Трое из них наверняка участвовали в грабеже». «Почему только трое?» — спросил Телятников. «Уголовники», — ответил Харченко. «А политически значит, вне подозрений?» Удивленно посмотрел на него генерал Лыком. «Думаю, политически вряд ли были зачинщиками», — отвечал Харченко. «У политических в практике объявлять голодовки протеста. Голодать для них дело привычное. А вот уголовники...» Договорить начальник особого отдела не успел. В блиндаж торопливо вошел адъютант Лыкова, капитан Шерстобитов. Вид у него был перепуганный. — Товарищ генерал, разрешите доложить? — Что еще? — недовольно глянул на него Лыков. — Арестованные штрафники бежали. — Что? — рявкнул майор Харченко, вставая с табурета. — Арестованные бежали. Связали двоих красноармейцев, ну которые погреб охраняли, и убежали. «Два автомата забрали», — сообщил адъютант. «Ты что, в погребе держал?» — спросил Лыков Харченко. «У меня специальных камер здесь нету», — зло ответил Харченко и кинулся к дверям. Твердохлебов тоже поднялся. «Разрешите, гражданин генерал?» «Без тебя управиться сиди», — сказал начтаба. «Ты уже, Василий Степанович, ничем не поможешь». «Их же поубивают всех», — тихо проговорил Твердохлебов. — Ну, поубивают, — повысил голос Лыков. — Не надо было из-под стражи бежать, не надо было продукты воровать, не надо было... Лыков не договорил и только с досадой махнул рукой. — Тебя сказали, сиди, стало быть, сиди. Твердохлебов сел застывшим взглядом, смотрел в стол. Стало тихо. — А ты говоришь. Генерал многозначительно посмотрел на Телятникова. «А что я говорю?» — поднял глаза на генерала над штаба «Раз убежали, значит, виноваты были. Сами себе подписали приговор. Штрафники, народ отчаянный, еще поймать надо. Харченко поймает», — уверенно сказал Телятников. «Черт знает что!» — покачал головой генерал Лыков. «Шуму будет, до командарма дойдет. Одна морока с этими штрафниками». Они бежали по полю, что было сил. В темноте было трудно угадать, сколько еще бежать до леса. Впереди, часто спотыкаясь, бежал хорь, за ним Яковенко, Ашот Бабаян, Вахтанг Микеладзе, Сергей Филимонов и остальные. Позади них в глубине поля раздался рокот автомобильных моторов, и два мощных луча света полоснули темноту. Стали шарить по полю, пока беглецы не попали в круг света. В ту же минуту загремели автоматные очереди. Первым поле ударила грузина Микеладзе. Он подпрыгнул на бегу и плашмя ударился о землю. Остальные продолжали бежать, даже не оглянулись на упавшего товарища. Автоматы не переставали грохотать, два велиса быстро нагоняли беглецов. Но и спасительный лес, что осветили прожекторы, установленные на машинах, был совсем близко. Вторым пуля поймала Андрея Яковенко, третьим упал Ашот Бабаян. Расстояние.